Брат один спрашивал, какой долин на то, что именно тела будут воскрешены в Судный день, какой долин на то, что именно тела будут воскрешены в прошлом уроке в конце. То мы поговорили, да, что будут воскрешены и тела, и а, души, да, и джма всех людей ислам. То есть я брату советую, что а, <coughs> Всевышний Аллах да, приказал нам читать аяты Курана и размышлять над ними. Размышлять над не просто читать Коран, это не для чтения просто без без, без мыслей, есть, да? нужно читать и стараться понять, а что не понять, спраши что непонятно, спрашивать у знающих. То есть, э, на то, что будут воскрешены тела, он есть почти в каждой суре. Поэтому, брат, мой мой совет, есть, читай книгу Аллаха. Это такой вопрос, то есть, это опасный вопрос. Нужно это знать, быть убеждённым, знать очень много дней в Коране, не говоря уже о сунне.